Часть третья. На берег. Мой отец почти не говорил о Титанике. Его это слишком тревожило. О произошедшем я слышал только от матери. Мама говорила, что отец потерял своего отца, когда ему было девять, и очень это переживал. Моя бабушка не работала, поэтому у нее не было денег, когда умер дедушка, и для семьи настали трудные времена. Джон Вилл, Саутгемптон. Погибшие члены экипажа «Титаника» стали забытыми героями катастрофы, особенно машинная команда, продолжавшая работу глубоко в недрах тонущего судна. Газета «Саундгэмптон-эхо». Глава восьмая. Плимут Поппи Мелвилл. Поппи наблюдала с верхней палубы, как четверо мужчин перебираются на борт тендера. Лодка, доставившая их из порта, тут же направилась обратно к берегу, где уже собралась огромная толпа. Тендер продолжил путь, отвернув от порта и двигаясь параллельно берегу. Среди пассажиров, столпившихся вдоль борта, раздались недовольные выкрики. Причину их злости было нетрудно понять. Берег виднелся совсем рядом. Несколько минут и они смогут сойти на твердую землю и, наконец-то, обнять своих любимых. Вне всяких сомнений, поджидавшая на берегу толпа состояла в основном из репортеров, но среди них были женщины и дети. Должно быть, весть об их прибытии в Плимут дошла до Саутгемптона, и, по крайней мере, часть встревоженных родственников сумела добраться сюда. Несмотря на то, что уже прошло время, Уайт Старлайн продолжала ограничивать свободу остатков команды Титаника и мучить их своими непонятными действиями. Снова все как в Нью-Йорке, жалобно простонала Дейзи. Нам не дадут сойти на берег. Поппи обняла Дейзи за плечи. Не говори ерунды, Дейзи. Они не могут держать нас здесь вечно. Это же портовый тендер, а не летучий голландец, обреченный странствовать по свету, не заходя в порт. Вдруг рядом с Поппи возникла мисс Стаб. Это крайне необычно. «Но мы должны поступить так, как они предлагают», — сказала она. «Кто предлагает?» «Представители профсоюза». «Те четверо, что только что поднялись на борт». «Разве вы не слушали их указания, когда они подошли к нам на лодке?» «Я слышала, что они что-то кричали, но не разобрала слов», — ответила Поппи. «Они рекомендовали нам отвечать на вопросы властей», только в присутствии представителя профсоюза. Профсоюзы готовы защищать наши интересы. Поппи похолодела. Неужели после всего, что им довелось пережить, их каким-то образом собираются обвинить в гибели Титаника? Неужели, пока они были в море, появилась какая-то новая информация? Неужели американцы решили, что виноват экипаж? Нас всех ждут какие-то проблемы? — спросила Дейзи. Обычное самообладание, похоже, покинуло мисс Стаб. На ее лице было написано разочарование. — Всю свою жизнь я доверяла Уайт Стар Лайн, — сказала она. — Я родилась на борту лайнера этой компании. Они никогда меня не подводили. Но сейчас... — Что сейчас? — спросила Поппи. White Star Line отдала распоряжение, которые полностью противоречат указаниям представителей профсоюза. White Star настаивает, чтобы мы не общались с репортерами. Более того, нам запрещают даже поговорить с родными, которые приехали сюда встречать нас. Нам не выплатят заработанное, если мы нарушим их требования. А еще перед этим мы должны дать письменные показания. «Я думала, у Уайтстар ваша семья!» — соязвила Дейзи. «Не знаю, что вы так беспокоитесь!» Поппи крепче стиснула плечи сестры. «Только не сейчас. Нам не нужны свары друг с другом!» «У меня есть семья!» сдавленным голосом ответила мисс Стаб и добавила, указывая на остальных членов команды. «У этих людей тоже есть семьи!» И они хотят увидеть родных. Обнять их. Голос дрогнул, и она замолчала. Поппи поняла, что, несмотря на жизнь, проведенную в море, и преданность у Стар Лайн, даже у мисс Стап на берегу есть человек, которому хотелось обнять ее. Поппи подумала, что, наверное, из всего экипажа только их с Дейзи на берегу никто не ждет. Уж их отец точно. Среди людей, столпившихся у трапа, чтобы поприветствовать представителей профсоюза, она разглядела светловолосую голову Салливана. Хотя далеко от родного дома, может быть, и его на берегу кто-то ждет. Дейзи уперла руки в боки и посмотрела в глаза мисс Стаб. Они уверены, что мы что-то знаем, — заявила она. — Но ведь это не так, — возразила мисс стап Дейзи склонила голову на бок в подчеркнутой задумчивости. «Возможно, что как раз знаем, только сами об этом не догадываемся. Понятия не имею, о чем вы. Может быть, мы видели или слышали то, что для нас не имело значения, но если собрать все воспоминания воедино, это даст общую картину». Поппи улыбнулась. Да и редко задумывалась о чем-нибудь, кроме собственного удобства, но когда решалась шагнуть за пределы собственных проблем, то оказывалась очень смышленой. И сейчас ее ум работал в правильном направлении. Она, разумеется, была права. Каждый выживший обладал своей частью знания. Если собрать вместе все свидетельства, кто-нибудь, несомненно, сумеет объединить эти фрагменты в одно целое. И что же получится в результате? Будет ли это история благородного самопожертвования перед лицом ужасной трагедии? Или рассказ о непрофессионализме и панике? Поппи оставила в покое мисс Стаб и нашла себе место в задних рядах толпы выживших, внимавших представителям профсоюза. Трое мужчин говорили по очереди. Хотя их речи были полны страстного желания обнадежить их, Поппи вовсе не ощущала надежды. Мужчины обещали бороться за интересы команды судна. Они утверждали, что юристы будут защищать их во время расследования, которое уже инициировал британский уполномоченный по кораблекрушениям. Диллан, как всегда, говорил за всех, притом весьма агрессивно. «Защищать от чего?» Мы ничего не сделали. Зачем нам защита? Старшим среди представителей профсоюза был самоуверенный человек, представившийся Беном Тиллетом. Это был лощеный мужчина с уверенным голосом и живыми карими глазами. По бокам стояли двое его соратников. Они тоже старались говорить убедительным тоном, но им не доставало обаяния Тиллета пока шли припирательства между представителями профсоюза и экипажем, Поппи обратила внимание на четвертого человека, который поднялся на борт с лодки. По прямой спине и широким плечам она заключила, что это военный. Хотя на нем был твидовый костюм, она невольно представила себе его одетым в красный мундир с золотыми голунами. У него были темные волосы и глаза — Лицо достаточно симпатичное, но все исчерчено морщинами, свидетельствующими о суровом жизненном опыте. Она видела такие морщины у матери. Мать пыталась прятать их за улыбкой, но Поппи всегда их замечала. Не обратив внимания на то, что Поппи разглядывает его, незнакомец отделился от остальных и подошел к поручню. Несмотря на осанку и военную выправку, Поппи заметила его хромоту. Мужчина крепко уцепился за поручень, чтобы удержать равновесие на раскачивающемся тендере. Хорошо, что ему не придется долго так стоять. Они уже повернули к берегу, держа путь к дальнему причалу. Тут она одернула себя. С какой стати это ее беспокоит? Ее это совершенно не касается. Наверняка он здесь по каким-то военным вопросам. Возможно, среди экипажа есть дезертиры? Хотя нет. «За дезертирами явилась бы военная полиция в форме. Этот человек здесь по другому делу. А вдруг он шпион или диверсант?» Она покачала головой, коря себя за собственную глупость. Она слишком долгое время провела в море, не имея возможности поговорить ни с кем, кроме переживших потрясения товарищей по несчастью и страдавшей излишне живым воображением сестры. «Сейчас ей нужно сойти на берег», получить жалование и придумать новый план. Поппи снова посмотрела на военного. Их глаза встретились. В его лице что-то промелькнуло, как будто узнавание. Но ведь они прежде никогда не встречались. Она наверняка запомнила бы такого мужчину. Он отвел взгляд, осматривая остальных членов экипажа. Потом снова посмотрел на нее. Тендер был уже у самого берега, на конце пирса, расположенного поодаль от остальных и огороженного высоким металлическим забором, показалась пара портовых рабочих. С высоты верхней палубы Поппи видела, как толпа репортеров и родственников припустила бегом по дороге, которая вела к этому причалу. Послышались стрели свистков и фаланга, одетых в униформу полицейских, принялась стеснить толпу, стремительно становившуюся все более буйной. Пока тендер швартовался, толпа неистовствовала, выкрикивая имена и вопросы. «Генри! Генри Бейли! Мой Альберт с вами! Дейли Мэйл заплатит за интервью! А наблюдатель, он с вами? Почему нам не дают с ними увидеться? Я привезла детей!» Поппи и Дейзи взяли свои пальто и последовали за остальными членами команды к лестнице, которая вела вниз. Очередь двигалась медленно, потому что многие то и дело останавливались, вглядываясь в толпу в поисках знакомых лиц. Пока они еще находились на верхней палубе, рассмотреть кого-то было проще. Целых десять дней Поппи воспринимала этих людей не как отдельных личностей – отцов, братьев или сыновей, а исключительно как членов экипажа «Титаника», которым посчастливилось остаться в живых. Теперь, когда они махали руками и выкрикивали имена, Поппи увидела в них тех, кем они были на самом деле – людей, зарабатывавших на жизнь себе и своим семьям. Возбуждение рябью прокатывалось по толпе всякий раз, когда кто-нибудь находил знакомое лицо, но Поппи понимала, что на каждую воссоединившуюся семью найдется две, а то и три, в которых один из стульев за столом отныне всегда будет пустовать. Поппи почувствовала, как кто-то слегка задел ее, пока она ждала своей очереди у трапа. Она обернулась и увидела Салливана. Тот не смотрел на толпу. Все его внимание было сосредоточено на Дейзи. Внезапно он взял у нее из рук сумочку и сказал, «Позвольте мне ее понести. Не хочу, чтобы вы споткнулись и свернули себе шею так близко от дома». Дейзи бросила на него странный взгляд, выражение которого Поппи никак не могла разобрать. Затем она тут же покраснела и опустила глаза. Судя по всему, между ними что-то произошло, но Поппи не могла понять, что именно. Салливан решительно протянул руку и взял сумку и у Поппи. — Не бойтесь, я их верну. Все будет в порядке, — сказал он, улыбнувшись обеим сестрам. Толпа становилась все беспокойнее, ограждение, казалось, вот-вот не выдержит. Полиция в ответ образовала кордон, оставив лишь узкий проход для прибывших. Когда Поппи и Дейзи уже готовились пройти сквозь строй обливающихся потом полицейских мимо обезумевшей толпы, рядом с ними вдруг объявился раненый военный. «Позвольте мне сопроводить вас», — тихо произнес он. Дейзи непроизвольно улыбнулась ему. «О, Боже! А кто вы?» — спросила она. «Капитан Гарри Хейзлтон», — ответил он, — «я не могу помешать тому, что сейчас происходит, но сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь». Поппи, всегда смущавшаяся, когда симпатичный мужчина обращался к ней, застыла на месте, загородив дорогу другим членам экипажа, переминавшимся с ноги на ногу за ее спиной. «Я не понимаю, что происходит. Почему мы здесь?» Полагаю, Уайт Старлайн защищает свои интересы, ответил Хейзелтон. Просто идите вперед. Но не поднимайте головы. Едва ли вы хотите, чтобы ваше фото оказались во всех газетах? Поппи и Дейзи зашагали дальше, а капитан, прихрамывая, пошел рядом с ними. А мы можем отсюда как-то улизнуть? Дейзи даже не пыталась понизить голос. «К сожалению, нет ни малейшей возможности», — ответил их спутник. «Причал надежно охраняется». Оживление на лице Дейзи сменилось страхом. «Мы арестованы?» «Не думаю». Поппи, пользуясь преимуществом своего высокого роста, видела, что их ведут в железнодорожный зал ожидания. Она надеялась, что это означает, что их отвезут на поезде в Саутгемптон. «Вам помочь отыскать багаж?» Вдруг предложил Гарри. Поппи не смогла сдержать улыбки. «У нас ничего нет», — ответила она. «Все пошло ко дну вместе с судном». «Но нам дали одежду в Нью-Йорке», — перебила ее Дейзи. «Наши сумки усальливаны. усальливана Дейзи указала на светловолосую голову кочегара, возвышавшуюся над толпой. «Он кочегар, из Австралии». Тут она понизила голос. — Думаю, он преступник. Поппи не удержалась и выступила в защиту Салливана. — Сколько раз я тебе говорила, Дейзи, не все австралийцы преступники. — Мне забрать сумки у него? — спросил Гарри. — Думаю, он вернет их сам, — ответила Поппи. — Уверена, он не преступник. К тому же там нет ничего, что могло бы его заинтересовать. — Говори за себя, — мрачно буркнула под нос Дейзи. Они медленно плелись вперед, подгоняемые напором людей, пока не оказались перед входом в здание. Поппи увидела, что вместо обычных скамей в зале ожидания расставлены складные столы и стулья. Заглянув в соседнюю открытую дверь, она с тревогой заметила другой зал, в котором рядами были расставлены армейские походные кровати. Может быть, официально они и не были под арестом? Но Поппи не оставляла ощущения, что они стали узниками. У дверей стоял полицейский в форме, усердно сверявший имена со списком. Капитан Хейзелтон остановился рядом с ним, не замечая, что задерживает очередь. — Что здесь происходит? — спросил он. Полицейский посмотрел в глаза капитану и, похоже, понял, что говорит с человеком, привыкшим отдавать приказы. Мне было дано распоряжение накормить прибывших обедом, ответил он. Я здесь никакого обеда не вижу. Я тоже, пожал плечами полицейский. Что еще вам сказали? Мы должны держать экипаж здесь до дальнейших распоряжений. Что-нибудь еще? Полицейский ткнул большим пальцем себе за спину. Вон там, зал со столами. Никакой еды я там не вижу. Зато есть целая прорва юристов. Они здесь, чтобы взять у прибывших письменные показания. Предположим, эти дамы не хотят, чтобы их кто-нибудь допрашивал. — Ну... — Что «ну»? — Я должен буду воспрепятствовать их уходу. Полицейский снова смерил капитана взглядом. — Я уполномочен вызвать подкрепление. — Понимаю, — кивнул капитан. Не обращая внимания на Дейзи, которая изо всех сил строила ему глазки, он обернулся к Поппи. «Думаю, вам лучше делать то, что вас попросят, а я тем временем сообщу о создавшемся положении вашему дяде». «Так вас послал мой дядя?» — наконец поняла Поппи. «Да. Епископ Фординбриджский обратился ко мне, чтобы найти своих племянниц». Я переговорил с нянюшкой Кэтчпоул, которая сообщила, что вы не вернулись из Лондона. А затем... «А наш отец тоже ищет нас?» — прервала Поппи его объяснение. «Нет». Я, разумеется, беседовал и с ним, но он даже не знал о вашем отсутствии. Эти слова легли холодным камнем на сердце Поппи. «Если Агнес не родит сына...» Поппи останется наследницей своего отца, а ему она настолько безразлична, что тот даже не заметил, как они с сестрой исчезли. — Да, мам, лучше пройти внутрь, — сказал полицейский. — Они задерживают очередь, и если будут стоять здесь дальше, возникнут неприятности. — Да, конечно. Капитан шагнул вперед, но полицейский выставил руку. — Вам сюда нельзя, сэр. Вы не член экипажа. Капитан спокойно принял отказ. Он ободряюще улыбнулся Поппи. — Я все подготовлю и вернусь при первой возможности, — сказал он. Склонив голову в легком поклоне, он ушел. Взявшись за руки, сестры вошли в зал и сразу заметили, как их знаками подзывает к себе мисс Стаб. — Кто этот человек? — спросила она. — Вам ведь очень хочется это узнать, верно? поддразнила ее Дейзи. «Это особенный человек. Его прислали специально за нами». Мисс Стап озадаченно улыбнулась. «Тут еще кое-кого прислали специально за вами», ответила она. «Вон там детектив из Скотланд-Ярда, а женщина рядом с ним тоже из полиции. Как мне не печально это говорить?» но вас обвиняют в краже». «Кто? Кто меня обвиняет?» — пискнула Дейзи. «Не знаю», — покачала головой мисс Стаб. Но Уайтстар отнеслась к этому обвинению всерьез. Наша репутация на кону. «Ваш корабль утонул», — укоризненно заметила Дейзи. «Не думаю, что после этого репутацию Уайтстар можно испортить еще больше». Не обращая внимания на Дейзи, мисс Стап повернулась к Поппи. «Боюсь, вас тоже подозревают, потому что вы сестры и жили в одной каюте. Полиция хочет осмотреть ваши сумки и одежду, которая на вас надета. Они полагают, что краденные вещи могут быть при вас». Поппи посмотрела на Дейзи и заметила, что лицо сестры побледнело, а сама она казалась вот-вот потерять сознание. «Какие вещи?» — голос Дейзи дрогнул. «Драгоценности», — ответила мисс Стаб. «В частности, драгоценности, принадлежащие мисс Боннелли и ее племяннице. Она утверждает, что послала вас за ними, перед тем, как шлюпки были спущены на воду». Чудесным образом лицо Дейзи обрело прежние краски, и к ней вернулась уверенность. «Да, она посылала меня». — произнесла Дейзи, — и я едва из-за этого не утонула. — Мисс Боннелли выдвинула официальное обвинение, — сказала мисс Стаб. Мы во всем разберемся. Где ваши сумки? Поппи вдруг поняла, что совсем забыла о сумках с подаренной благотворителями одеждой. Где же Салливан? Куда он подевался? Неожиданно Салливан возник рядом с ними и поставил обе сумки к ногам мисс Стаб. «Вот, мисс Стаб, я помог дамам их нести». Поппи обратила внимание, как он подчеркнул слово «дамы». Но мисс Стаб казалось, не придала этому значения и с подозрением уставилась на кочегара. К ним подошел детектив Скотланд-Ярда в сопровождении полицейского в форме и крупной женщины в черном официального вида пальто с ремнем. Женщина одной рукой взяла за запястье Дейзи, а другой — Поппи. Хватка ее была крепкой, у Поппи не было иного выбора, как пойти с ней. Полицейский пошел следом с двумя сумками, а замыкала процессию «Мисс Стаб. Женщина сурово оглянулась на нее. «Вам нет нужды идти с нами», — объявила она. «Это мои горничные». — возразила мисс Стаб, и я несу за них ответственность. — Это сейчас вы так говорите, — подала голос Дейзи. — А где вы были, когда я едва не утонула? Поппи пнула сестру в щиколотку. — Только не сейчас, пожалуйста, только не сейчас. — Я требую, чтобы меня освободили, — воскликнула Дейзи. — И верните мою сумку. — Офицер досмотрит ваши сумки, а я проведу личный досмотр. — сказала женщина. — Мисс Тапп может присутствовать, если пожелает. Поппи не могла решить, что станет для нее большим унижением. Обыск в отсутствии мисс Тапп, вроде как хотевшей их защитить, или ее присутствие при этой постыдной процедуре. Женщина отвела их в небольшую полутемную дамскую комнату, примыкавшую к залу ожидания. В тесной комнатушке стоял густой запах антисептика, и Поппи содрогнулась от отвращения. Женщина злобно посмотрела на Дейзи. «Раздевайтесь», — приказала она. «Не буду. Тогда мне придется сделать это за вас». Женщина была достаточно крепкой, чтобы осуществить свою угрозу, но до мисс Стап ей было далеко. Старшая горничная встала между ней и Дейзи. «Вы будете обращаться с моими работниками с должным уважением», — заявила она. «Никому из этих юных дам нет никакой необходимости снимать одежду». «Верно», — зло буркнула Дейзи. «Нет у меня бриллиантов, мисс Банелли. Я чуть не погибла, пытаясь спасти их ради нее. И вот благодарность. Лучше расспросите о драгоценностях ее племянницу». Мисс Стап посмотрела на Дейзи. «Ты хочешь сказать, что драгоценности взяла спутница мисс Боннелли? «Я бы не стала сбрасывать ее со счетов», — охотно ответила Дейзи. «Она ненавидела старую ведьму». Поппи жестом попыталась привлечь внимание Дейзи. Сестре удалось заранить семя сомнения, и было бы разумно дать ему спокойно прорасти. Но Дейзи не обратила на нее внимания и беззаботно продолжила. «Можете обыскать меня, если хотите, но все равно ничего не найдете». «На самом деле, лучше было бы обыскать сумки племянницы, а наши оставить в покое». «Племянница мисс Боннелли сейчас находится в Нью-Йорке», ответила женщина. «Но, возможно, ею тоже стоит заняться», добавила она, задумчиво глядя на Дейзи. «Я доложу об этом своему начальству. Но у меня есть приказ. Вы обе должны раздеться». «Нет». «Мы не станем раздеваться». Поппи сама удивилась, насколько резко прозвучали ее собственные слова. «Вы в самом деле считаете, что если бы мы были ворами, то прибыли бы сюда с краденными драгоценностями? С гибели Титаника прошло две недели, а этого более чем достаточно, чтобы найти сообщника. Мы могли отдать их кому-нибудь на Карпатии или кому-то из тех, кто сошел в Нью-Йорке». «Мне сказали, что она пыталась сойти на берег», — женщина указала на Дейзи. «Но у нее не получилось», — возразила Поппи. «А значит, драгоценности все еще могут быть при ней», — торжествующе провозгласила женщина. «А могут и не быть», — сказала Дейзи. «Может быть, я отдала их кому-нибудь из экипажа Лапландии». Поппи с трудом сдержала смех. И если Дейзи продолжит в том же духе, полиции придется обыскать каждого члена экипажа «Титаника», а может быть и Лапландии заодно. Мисс Стаб, судя по всему, пришла к такому же выводу и поспешила встрять в разговор. Если вам приказано обыскать этих двух юных дам, вы можете осмотреть их карманы, но не имеете права снимать с них одежду. Она наклонилась ближе к женщине, глядя на нее неожиданно свирепым взглядом. Вы знаете, что мы пережили? Вы имеете хоть какое-то понятие о том, что творилось на Титанике? Что бы ни писали в газетах, они не в состоянии это передать. Со стороны мисс Бонелли было бесчеловечно послать мою горничную обратно за драгоценностями. И все же я верю, что эта девушка рискнула своей жизнью по ее просьбе. Мисс Стап побагровела, и было очевидно, что она достигла крайней степени ярости. Поппи представить себе не могла, как долго копился этот гнев. Было ли дело только в том, что мисс Боннелли послала Дейзи обратно в затопленную каюту, или вдруг у мисс Стап прорвалось накипевшее за всю жизнь, когда ей приходилось холить или леять капризных богатых бездельниц? На всем протяжении пути старшая горничная держала в руках себя и весь свой персонал одной лишь силой воли и, вероятно, рассчитывала, что ее усилия будут вознаграждены. Теперь они вернулись в Англию. Но Уайт Стар все равно решила держать их в заперти. Более того, они оказались в заложниках. Им угрожают, что не выплатят заработок, пока все не дадут показания. А не удержат ли его в том случае, если они не скажут того, что хочет услышать от них Уайтстар? Получит ли заработанные деньги хоть кто-то из них? Дейзи поникла, и в ее глазах блеснули слезы. места права, пролепетала она. Мисс Банелли заставила меня вернуться. Вместо того, чтобы идти к шлюпкам, мне пришлось вернуться в каюту, но я не смогла. «Я не смогла!» Поппи уставилась на сестру, которой, казалось, изменила обычную изобретательность. Что не смогла? «Ну же, Дейзи, скажи что-нибудь правдоподобное!» Дейзи вдруг выпрямилась и гневно посмотрела в глаза женщине. «Я не обязана перед вами отчитываться. Давайте, обыскивайте меня. Можете и сестру обыскать, если хотите. Мне все равно!» Поппи пригляделась к сестре. За маской внезапной покорности Дейзи она уловила тревогу. Дейзи была готова к обыску. Она даже была готова к тому, что обыщут ее сестру. Но все же что-то ее явно тревожило. На мгновение Поппи вспомнила, как стояла на палубе портового тендера в Нью-Йорке, а Дейзи, которую только что вытащили из воды, прошептала ей на ухо «В кармане кое-что есть». Дейзи положила что-то в карман пальто Поппи. А вдруг это были украденные бриллианты? Неужели обвинения мисс Боннелли не лишены оснований? Поппи глубоко вздохнула, чтобы скрыть тревогу. Дейзи явно не беспокоила осмотр ее карманов, в отличие от ее сумки. Сейчас она превосходно играла свою роль, но Поппи успела это заметить. Сумки были маленькие, И одежды в них не так много. Полицейский уже должен был закончить обыск. Если так, то почему он еще не здесь, чтобы сообщить этой женщине, что нашел то, что искал? Словно в ответ на ее невысказанный вопрос кто-то постучал в дверь сначала тихо, потом не получив ответа громко и раздраженно. Женщина обернулась и распахнула дверь. Она невольно отступила, когда в дверях, едва не загораживая весь проем, показался Салливан. К ее удивлению, за спиной австралийца маячил Браун, тот самый стюард из первого класса, который слезно оплакивал утрату одежных щеток из кабаньи щетины. «Можете отпустить, дам», — сказал Салливан. Но женщину, служившую в полиции, было не так-то просто запугать даже Салливану. — И не подумаю, — ответила она. — Выйдите. — Ничего она не крала, — брякнул Браун от волнения, похоже, забывший джентльменский выговор. — Никто ничего не крал в первом классе. — Вам-то откуда это знать? — требовательно спросила женщина. — Все в порядке, — донесся голос откуда-то из-за спины Салливана. — Полагаю, дамы могут выйти. — Салливан отошел в сторону, и все увидели полицейского детектива, стоявшего, сунув руки в карманы, с выражением заученного безразличия на лице. Поппи оглянулась на мисс Стаб, старшая горничная кивнула. «Да, полагаю, нам всем лучше выйти. Тут крайне неприятно и тесно. Не знаю, что они используют для дезинфекции», Но эта штука слишком сильно воняет. Женщина в форме вышла в зал ожидания. Поппи увидела, что полицейский закрывает сумки, привезенные ими из Нью-Йорка. Нашли в них что-нибудь или нет? Она не знала, что и думать. Салливан сложил руки на груди и присел на краешек одного из столов. «Мистер Браун хочет кое-что сказать». «Давайте, Браун». Поппи не могла не заметить, что Салливан напустил на себя начальственный вид, совершенно не соответствовавший его внешности оборванца. — Мы с мистером Кроуфордом заперли все каюты первого класса, когда пассажиры пошли к шлюпкам, — начал Браун. — Нам было сказано, что когда они вернутся, то должны найти свое имущество в полном порядке. Он печально покачал головой. Никто не воспринимал эвакуацию всерьез. — Никто не думал, что мы утонем, а мы не хотели неприятностей или воровства. — И вы можете доказать это, верно? — подсказал Салливан. — Разумеется, — гордо объявил Браун. — Вам достаточно спросить викторину, служанку миссис Райерсон. Видите ли, миссис Райерсон, точно так же, как это мисс Банелли, отправила служанку за шкатулкой с драгоценностями и пледом. Поппи содрогнулась. «Сколько еще этих утонченных дам отправили своих служанок спасать брекушке? «Так вот», — продолжал Браун, «Викторина была в каюте, собирала вещи, а Кроуфорд запер дверь, не зная, что она внутри, и пошел дальше закрывать двери. Ей повезло, что я услышал крики и выпустил ее. Я уверен, она готова подтвердить это под присягой» поэтому, даже если бы эта горничная поступила так, как ей было сказано, и вернулась, она не смогла бы попасть в каюту. Все каюты первого класса были заперты. Поппи посмотрела на сестру. Дейзи ничего не говорила о запертой двери. Вмешательство Салливана спасло их, но история все же не так проста, как кажется. Так или иначе, Поппи нужно будет вытянуть правду из Дейзи, но не здесь и не сейчас. Детектив из Скотланд-Ярда подошел с двумя небольшими сумками, содержавшими пожитки Поппи и Дейзи. «Ничего нет», — сказал он. Поппи уловила на лице Дейзи удивленное облегчение. Она этого не ожидала. Значит, в сумке все же что-то было? Судя по всему, мисс Боннелли ошиблась подытожила мисс Стаб. «Видимо, да», — кивнула женщина. «Нам следует потребовать извинений», — Дейзи с победной улыбкой посмотрела на Поппи. «Я настаиваю. Нас оскорбили». «Нет», — прошептала Поппи, оттаскивая сестру от детектива. «Можешь ты хоть раз в жизни помолчать». «Но ты не понимаешь? Я все прекрасно понимаю» прошипела Поппи. «У тебя в сумке точно было что-то такое, чего стоило опасаться. Возможно, и не драгоценностями мисс Бонелли. Да не брала я их! Клянусь!» «В общем, что бы там ни было, сейчас ты должна радоваться, что кто-то помог тебе выбраться из очень затруднительного положения». «Да, мистер Браун!» «Мистер Браун — это только половина дела». — заметила Поппи. — Кто-то еще помог тебе с тем, что лежало в сумке? — Кто? — воскликнула Дейзи, вдруг разозлившись. — Кто копался в моей сумке? Поппи посмотрела в другой конец зала и увидела прислонившегося к стене Салливана. — Я думаю, это мог быть только один человек, — сказала она. — Эрни Салливан. Салливан стоял, прислонившись к стене зала ожидания. Пока другие члены экипажа слонялись вокруг, жалуясь на судьбу друг другу, представителям профсоюза и вообще любому, кто готов был их выслушать, он не сводил глаз с пары горничных и с полицейских. Он чувствовал себя довольным. Британская полиция никогда не проявляла особой доброты к его семье, и теперь он был рад возможности увидеть, как они упустили из рук верную добычу. Салливан посмотрел на свои ладони, все еще обмотанные бинтами. Задача тайком вынуть предмет из одной из сумок оказалась намного сложнее, чем он предполагал. Ожоги на ладонях начинали подживать, стягивая кожу и не давая свободы действия пальцам. Целебная мазь мисс Джессоп уберегла его от серьезной инфекции, но ему казалось, что его руки уже никогда не будут прежними. Он поглядел на других кочегаров. Наверняка у них на ладонях тоже хватало ожогов и шрамов. Но им и не нужна мелкая моторика. Отметины на ладонях не мешают держать в руках лопату. Мисс Стаб теперь была увлечена беседой с полицейским детективом и сопровождавшей его женщиной. Пусть старшая горничная и была сухая, как палка, но она превращалась в тигрицу, когда речь шла о защите ее подчиненных. Она немного ослабила поводья, пока экипаж был пассажирами на Лапландии, но теперь, когда они вернулись на сушу, явно была готова восстановить правила. Стайку горничных и работниц ресторана уже вывели из зала, плотно закрыв за ними двери. Пока мисс Стап разговаривала с детективом, сестры принялись перебирать содержимое сумок. Как и другие члены экипажа, в спасательные шлюпки они садились с пустыми руками, и их личные вещи покоились теперь на дне морском вместе с «Титаником». Однако жители Нью-Йорка щедро пожертвовали пострадавшим одежду, и Салливан краем глаза заметил даже кружевное белье – которая младшая из сестер запихивала обратно в сумку. А задачное выражение на ее лице было для него приятной компенсацией за произошедшее в Нью-Йорке. Он покачал головой «приятный, но недостаточный». Далеко недостаточный. Дейзи. Ее звали... Дейзи, и ума у нее было примерно столько же, сколько у полевой Маргаритки, в честь которой ее назвали. Ее падение в воды гавани Нью-Йорка спутало все его планы. И теперь он снова в Англии, а человек, разыскать которого он был послан, добрался до Нью-Йорка. Он вспомнил, как стоял на пороге лондонского дома Джоанны Шарп. Тогда он был превосходно одет, Дедушкины средства обеспечили ему возможность достойно выглядеть. Слуга, открывший дверь, изучив его внешность, решил, что к такому гостю стоит отнестись с должным уважением. — Прошу прощения, сэр, но хозяйки нет дома. Джоанна Шарп пыталась ускользнуть от него, но, разумеется, она понимала, что он последует за ней. Ей было не укрыться от мести Салливанов. Когда она вернется? Не скоро, сэр. Она купила билет на Титаник до Нью-Йорка. Он вспомнил злость и разочарование, терзавшие его в поезде на пути в Саутгемптон. Неужели она принимала его за дурака? Неужели она думала сбежать от него уплыв в Америку? Он не просто последует за ней. Он последует на том же корабле. К тому времени, когда поезд достиг Саутгемптона, гнев утих, и Салливан снова обрел ясность мыслей. Если он купит билет на Титаник, его имя внесут в список пассажиров, и она узнает, что внук Ричарда Салливана по-прежнему преследует ее и будет настороже. Под своим именем действовать нельзя, а времени на поиски специалиста, способного создать ему новую личину, у Салливана не оставалось. Он принял решение, едва сойдя с поезда. Джоанна Шарп наверняка изучит список пассажиров вплоть до самого последнего имени в третьем классе, но вряд ли станет читать список членов команды. Он взошел на борт последним, нанятым в порту. Хорошо, что на «Титаник» срочно понадобился кочегар. Салливан и не подозревал, что стремление деда восстановить справедливость — приведет его в самое чрево корабля, где жар столь нестерпим, а воздуха столь мало, что человеку приходится раз в несколько минут вдыхать прохладный воздух через трубу, если он не хочет свалиться с ног от теплового удара или нехватки кислорода. Салливан считал, что ему по силам любой труд, пока не отработал первую вахту, изо всех сил питая сразу четыре топки углем, который уже начинал тлеть. Внезапный приказ погасить топки кочегары восприняли как долгожданную передышку. Судя по всему, наверху что-то случилось, но едва ли что-то серьезное. Такого на «Титанике» просто не может быть. На несколько блаженных мгновений Саливан прекратил изнурительную работу. А потом... А потом переборка не выдержала, и проблема пожара в угольном бункере... Решилась раз и навсегда. Им не требовалось распоряжения офицера, чтобы понять, что пора бежать к трапам. Салливан понимал, что надо попытаться сесть в шлюпку, но он не забыл свою главную задачу — Джоанна Шарп должна выжить. Перед его глазами все еще стояло ее потрясенное лицо, когда он поднимал ее в шлюпку. «Ты?» — прошептала она. «Да, я», — подтвердил он. Он наблюдал за шлюпкой, пока та спускалась дюйм за дюймом к воде, потом развернулся и присоединился к мужчинам, оставшимся на борту. Кто-то из них уже успел напиться, большинство сдались, но он сдаваться не собирался. Салливан встряхнулся, отгоняя воспоминания о той долгой холодной ночи, Теперь он снова в Англии, и нужно придумать новый план». А пока что он наблюдал за горничными, приходившими в себя после общения с полицией. Ему было жаль, что старшая сестра Дейзи оказалась втянутой в неприятную историю. В этой женщине проступало природное достоинство, и Салливан мог поклясться, что она и понятия не имела, что натворила ее сестра и почему их обыскивают. Затем он стал изучать лицо младшей — Та была явно озадачена, но при этом явно испытывала облегчение. Ведь она ожидала ареста, но полиция не нашла улик и, похоже, была так потрясена своим спасением, что до сих пор не осознала, кому она им обязана. Даже не смотрела в его сторону. Что ж, она была не самой смышленой девушкой из тех, кого ему приходилось встречать. Но, надо признаться, одной из самых миловидных — она напоминала маленькую петарду и ее кудряшки казались физическим воплощением ее характера словно кипучая энергия ее безумных мыслей каким то образом передавалась ее волосам Салливан не сожалел о том что отверг ее предложение в ту последнюю ночь на палубе он даже не был уверен что она сама понимала что предлагает возможно она видела в нем здоровенного уродливого дурно воспитанного кочегара Но он-то знал, кто он такой, и знал, что не относится к числу тех мужчин, которые готовы воспользоваться ситуацией, а ведь на его месте мог оказаться другой мужчина, придерживавшийся совершенно других взглядов. Ладонь нащупала сверток в кармане. Пора было вернуть Дейзи ее имущество. Тут он себя поправил — Ему было прекрасно известно, что имущество на самом деле не принадлежало Дейзи, но было вполне возможно, что теперь оно не принадлежало никому. Владельцы этих вещей, скорее всего, покоились на дне океана. Они в этом больше не нуждались, а вот ей это еще пригодится. Он оттолкнулся от стены и неспешно подошел к сестрам. — Я отнесу ваши сумки, — предложил он. Высокая и тихая старшая сестра посмотрела на него, и он понял, что она его подозревает. Она не знала точно, что случилось, но понимала, что без его участия дело не обошлось. Дейзи гневно посмотрела на него. «Я сама могу нести свою сумку, спасибо!» «Пусть он несет сумки, Дейзи», — покачала головой Поппи. «Нет, пусть он несет сумки». Тихо, но твердо повторила Поппи. Дейзи надула губки и бросила сумку к ногам Салливана. «Несите, если хотите», — выпалила она и устремилась следом за мисс Стаб. «Не знаю, что вы сделали и зачем, но спасибо», — сказала Поппи. Радуясь тому, что не придется возиться с застежками на сумке Дейзи, Салливан сунул руку в карман и достал сверток. «Решайте сами». Что с этим делать? Сказал он и вложил сверток в ладонь Поппи. В бледно-голубых глазах Поппи выступили слезы. Что это? Что она натворила? Это вы у нее сами спросите, покачал головой Салливан. Поппи устало кивнула, утерла слезы и слабо улыбнулась ему, хотя лицо ее было по-прежнему полно печали. Салливан решил, что кто-то ее очень сильно обидел. Он посмотрел, как она открыла сумку сестры и сунула сверток внутрь, потом взял обе сумки и направился за Поппи через дверь, которая вела на улицу во дворик, где уже дожидался, пыхтя двигателем «Омнибус» в сопровождении полицейских машин. Мисс Стаб стояла на платформе с довольным видом, держась за кондукторский вертикальный поручень. «Садитесь, дамы. Мы едем в гостиницу «Дюк оф Корнуолл». Я не могла допустить, чтобы мы здесь задерживались. В «Дюк оф Корнуолл» нас разместят в номерах, а завтра мы отправимся в Саутгемптон. Поторапливайтесь!» Салливан постоял во дворике, пока омнибус не скрылся из вида, проехав мимо орды родственников и репортеров, толпившихся по обе стороны от дороги за полицейским заграждением. Он сунул руки в карманы и подумал, не пройтись ли немного. Нужно размять ноги после долгого морского путешествия, а потом, может быть, разминка превратится в прогулку, а прогулка в поход. Но не успел Салливан сделать и нескольких шагов, как путь ему преградила пара полицейских. Он был пленником. Они все были пленниками. Двор кишел полицейскими, а зал ожидания — юристами. Он подумал о троице представителей профсоюза, которые добились того, чтобы их приняли на почтовый тендер. Неужели они в самом деле считали, что смогут как-то изменить ситуацию? Он понятия не имел, что произошло на следствии в Нью-Йорке, но прекрасно знал, что происходит в Плимуте. Уайт Стар лихорадочно пыталась спасти свою репутацию. Он подумал о том, какую компенсацию получат члены экипажа, которые готовы сказать то, что от них требовалось, и каким будет наказание для тех, кто будет говорить лишь то, что видел собственными глазами. Когда Салливан вернулся в здание вокзала, то увидел стоящую в дверях троицу представителей профсоюза. Те о чем-то перешептывались и повернулись к Салливану, заметив его приближение. «Где вы были?» — Во дворе. Дальше пройти не позволяют. Похоже, мы здесь пленники. Если вы представляете наш профсоюз, то хотелось бы знать, что вы собираетесь с этим делать. — Сейчас мы почти ничего не можем предпринять, — нахмурился Тиллет. У этих юристов есть ордера от Министерства торговли, в которых говорится, что они подчиняются лорду Мерси, уполномоченному по кораблекрушениям. «Звучный титул», — произнес Салливан. «Но что это значит для нас? Вы ведь представляете нас, работников, верно?» Тиллет указал на своих спутников. «Мистер Уиллет и мистер Кеннон представляют британский профсоюз моряков. Я здесь как наблюдатель и советник». «И что же вы посоветуете?» — спросил Салливан. «У нас связаны руки» ответил Тиллет «Уайтстар не заплатит никому из вас, пока вы не дадите письменные показания. А у меня нет возможности на них повлиять. К сожалению, юристы Уайтстара в сговоре с юристами Министерства торговли, и все эти письменные показания будут куром на смех. Могу гарантировать, что любого, чьи показания не совпадут с пожеланиями Уайтстар, даже не позовут на слушание». «Но мы можем обратиться в прессу», — предположил Салливан. «Рано или поздно им придется нас отпустить, и они не смогут заставить нас молчать». «Что вы скажете прессе, не имеет значения», — ответил Тиллет. «Газетные статьи по обе стороны Атлантики не более чем собрание слухов и предположений. Их не станут принимать в расчет, когда дело дойдет до назначения виновных или выплаты компенсаций. «Кто угодно может сказать репортеру что угодно, но лишь немногие избранные выступят на слушаниях. И все будет зависеть от того, что вы сегодня скажете юристам. Скажете нужное, и вас вызовут. Скажете ненужное, и ваши показания исчезнут. А будете настаивать, то и сами можете исчезнуть». Саливан покачал головой, и, отодвинув плечом профсоюзных вожаков, вошел в зал ожидания. Юридическая система Британии распространилась на все уголки Британской империи, ее колонии и доминионы. Австралийское правосудие, а Салливану приходилось иметь с ним дело, выросло из британской системы точно так же, как правосудие Индии, Канады, Новой Зеландии и многих других стран. Теперь Тиллет утверждал, что Уайт Старлайн и Министерство торговли были намерены заниматься подлогом и подтасовывать факты, и он ничего не может с этим поделать. В зале ожидания царила суматоха. Юристы сидели за длинными столами напротив членов экипажа, от которых требовалось рассказать о произошедшем. Салливан принялся расхаживать между ними, вслушиваясь в то, что говорят вокруг. Юристы не задавали вопросов и позволяли членам экипажа говорить без помех. Они записывали каждое слово, и большая часть рассказов, как показалось Салливану, была полной ерундой. Ведь он сам через все это прошел, все видел и слышал. Но складывалось впечатление, что другие члены экипажа были на каком-то другом судне. Они были на судне, капитан которого оказался героем, а офицеры проявляли чудеса благородства, и где не было ни паники, ни хаоса, а падение в воду не означало почти мгновенную смерть. Досальево доносились обрывки показаний. «Я видел, как капитан Смит плыл за шлюпкой с маленькой девочкой на руках. Возьмите ее, а я вернусь на корабль», — сказал он. Корабль тонул, и капитан скомандовал «Спасайся, кто может». До этого он находился на мостике и пускал сигнальные ракеты. Если кто-то скажет, что такой человек мог застрелиться, то это гнусная ложь. Салливан остановился. Он никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал, что капитан застрелился. Юрист продолжал писать. «Я видел женщину-итальянку с двумя детьми». Я взял одного из них и уговорил женщину прыгнуть в воду с другими, а сам последовал за ней. Когда я всплыл на поверхность, ребенок в моих руках был уже мертв. Я видел, как спускали первую шлюпку. В ней было тринадцать человек, одиннадцать мужчин и две женщины. Трое из них были миллионерами. Один из них был мистер Исмей. Я видел, как первый помощник застрелил двух или трех человек, пытавшихся забраться в лодке вне очереди. Я провел в воде почти полчаса, пока «Титаник» не скрылся под водой. Салливан был в изумлении. Он знал, что единственная причина, почему он сам остался в живых, заключалась в том, что ему удалось выбраться из воды на плавающий обломок лестницы. Любой, кто провел бы в воде полчаса, Был обречен на гибель и не смог бы оказаться здесь, в Плимуте, чтобы врать юристам. Я попытался залезть в шлюпку, но какой-то парень хлопнул меня по голове веслом. Салливан поморщился от собственных воспоминаний. Не меньше тысячи человек в воде, и лишь горстка шлюпок. Кто может винить человека, отмахнувшегося веслом, когда он сидит в безопасной шлюпке, а другой человек может ее перевернуть. — Сэр Космос спросил меня, не хочу ли я курить, и дал мне сигарету. Мы продолжили грести. За утопающими мы не возвращались. Салливан увидел, что юрист замялся. Его карандаш застыл. Он поднял голову и посмотрел на пожилого мужчину, прохаживавшегося по залу и наблюдавшего за работой клерков. Старший кивнул, его подчиненный продолжил записывать. «Интересно. Похоже, защита не гарантирована даже аристократам». Салливан отошел от стола, смешавшись с толпой людей, уже давших показания. Он не нуждался в деньгах, а значит, ему и не было нужды рассказывать юристам то, что ему известно. «Пусть сами выясняют».